Глава 25. Кто бы мог подумать? Эолайн Аркьерия. Орбитальная станция «Оптимус» мерцала в бездонной черноте космоса кольцом сотовых модулей. Снаружи она казалась хрупкой, как стеклянный браслет, потерянный в безмолвном пространстве. Но стоило ступить в коридоры станции, чтобы ощутить мощь и продуманность технологий. Повсюду светились голографические панели, едва слышно стрекотали системы жизнеобеспечения, а прозрачные переходы позволяли увидеть звездный океан. Быстрым шагом я шла по длинному техническому коридору, заглушенному толстыми переборками. Под ногами пружинило напольное покрытие из композитов, предотвращавших скольжение. Ярко-белый свет линеек ламп, встроенных в потолок, высвечивал каждую деталь на лакированной поверхности стен. Время близилось к шести по местным часам станции, но в космосе понятие «день-ночь» существовало лишь условно. Несколько минут назад я завершила долгожданное совещание с учеными Оптимуса и поставила свою цифровую подпись на проекте строительства Нового Эмирата где ядром должна была стать передовая инфраструктура, зеленая энергетика, продуманная ирригация, новые дороги и системы связи. Финальный пакет документов, измеряющийся гигабайтами, сжался в небольшой файл, отправленный сразу и на фулгур, и во внешние архивы станции. «Наконец-то!» – тихо проговорила сама себе, ощущая смесь ликования и усталости. Все-таки этот проект был очень знаковым для меня. Оставалось только дождаться решения совета, чтобы дать отмашку для начала работ. А еще мои мысли были направлены на глобальный проект «Преобразование пустыни», сделав эту землю по-настоящему цветущей. Драконица под кожей радостно урчала и подгоняла вернуться на Каракс, чтобы поделиться с супругом радостной новостью. Что не говори о завершении бюрократической части — огромный шаг вперед. Я как раз остановилась возле шлюзового перехода к лифтовому модулю, чтобы проверить пришедшее на коммуникатор сообщение, когда за спиной прозвучал знакомый голос: Деса Аркьери, я наконец-то вас нашла. Обернувшись, я увидела еще одну пепельную драконицу: Десаю Арвигро начальницу энергетического сектора проекта. Высокая и стройная, но не хрупкая. Переливчатые чешуйки красивыми завитками спускались по вискам на скулы. Лицо Арвигру обрамляли платиновые волосы, а зрачки имели узкую игольчатую форму, типичную для драконов, прошедших недавно полную трансформацию. Ее движения были всегда эргономичными и четкими. Деса Арвигру склонила голову в традиционном поклоне. Я давно хотела поговорить с этой женщиной лично. Вы на станции? Значит, работа по запуску солнечно-ветрового проекта на финишной прямой? Или что-то случилось? Все в порядке. Я искала вас, чтобы показать результаты. Первый этап завершен. Арвигру откинула с лба белесую прядь волос. Думала, вам захочется самой взглянуть на все в действии. «Еще как!» – с радостью усмехнулась. «Я только что подписала документы о строительстве нового Эмирата. Получается, у нас синхронизация планов. Мы же закладывали в проект дополнительные мощности для энергопитания шести Эмиратов. Мы обменялись понимающими взглядами. Обе происходили из рода пепельных драконов, но судьба Арвигра сложилась иначе». После неудачного брака и гибели супруга она покинула Алракис, не желая снова становиться чьей-то женой. До меня доходили слухи, что ее родители не оставляли попыток устроить ее новый брак, надеясь поправить свое положение, пошатнувшееся после нескольких неудачных проектов. Но я не вмешивалась в чужие семейные дела. Главное, что здесь, на Караксе, никто не заставлял ее подчиняться и она могла свободно заниматься тем, что любила, внедрением в жизнь передовых технологий. С чего начнем? Если не против, то с пробного пуска. Арвигро прибыла на станцию на малом челноке Тарна, небольшом, но маневренном корабле, который она пилотировала сама, не полагаясь на рейсовые перелеты команд. Я тоже была на своем неизменном фугуре. Когда возникло предложение лететь вместе, я вежливо отказалась, пояснив, что мой корабль — часть моей личной сокровищницы, и доступ к нему открыт лишь мне и Эргану. Арвигру только кивнула, без возражений. Она прекрасно понимала, насколько драконы ревностны к своим любимым вещам. «Мы договорились. Каждая сядет в свой корабль, но на орбите синхронно опустимся в космопорт» а оттуда уже полетим вместе на шаттле Эргана. Так и сделали. Когда серебристый Фулгур и угольно-черная Тарна покинули стыковочные узлы, диспетчеры станции проводили нас по приборам, вежливо отмечая отправку. Два легких корабля стремительно преодолели защитное поле Оптимуса и взяли курс на Каракс. Сквозь иллюминаторы уже проступали знакомые очертания планеты. Золотистые барханы, оранжевые долины и, словно резная печать на песчаном фоне, белая сетка зданий космопорта. Почти одновременно наши корабли опустились на выделенную площадку космопорта. Едва сомкнулись перегородки стыковочных штанг, раскрылись шлюзы. Я вышла первой, в дорожном костюме из серебристой ткани, расшитом символами клана супруга. Арвигру появилась следом, облаченная в удобный облегающий комбинезон с множеством карманов, в которых были аккуратно уложены инструменты и инфопланшет. Нас уже ждали шесть техников, работавших под ее началом. Высокие крепкие люди и пара оборотней, чьи добродушные морды совсем не были похожи на воинов Джафара. Они четко отдали честь, но в их взглядах не было раболепия. «Отправляемся?» – деловито уточнила Арвигро. «Да, на шаттле супруга полетим». Я указала на темный силуэт, припаркованный в соседнем боксе. Бригада быстро заняла свои места. Я села за панель управления, отдавая ключевые команды. Арвигро устроилась рядом, на место второго пилота и принялась по протоколу безопасности заполнять бортовой журнал. Двигатели заурчали. Через мгновение шаттл мягко оторвался от платформы, набирая высоту, а затем накренился, беря курс вглубь пустыни, туда, где совсем недавно сгружались энергетические установки. После часа полета над барханами и редкими оазисами на горизонте показались низкие, словно вросшие в песок, сооружения. По мере приближения я различила обширные поля квадратных сегментов, сверкающие в вечерних солнечных лучах. С высоты они напоминали гигантскую драконью чешую. Между рядами оставлены узкие проходы, позволяющие технике проезжать для обслуживания. На гребнях барханов возвышались тонкие мачты, ветровые турбины с лопастями, которые бесшумно вращались, улавливая даже слабые воздушные потоки. Видишь первую линию? Мы расположили сегменты на небольшом возвышении. Пояснила Арвигро, подойдя к обзорному экрану. Грунт выровнен так, чтобы минимизировать уклон. Каждый ряд панелей имеет свой расчетный угол наклона. Это гибридная система. Солнечные батареи последнего поколения с нанопленками, между которыми установлены ветровые генераторы. Я смотрела на блики, пляшущие на поверхности панелей, покрытых слоем, препятствующим оседанию песка. Все выглядело впечатляюще. Какая ожидаемая мощность? Первой линии хватит, чтобы полностью обеспечить энергией город вроде Шадхара. Ее голос звучал уверенно. У нас также предусмотрены накопители, подземные резервуары с ионизированной жидкостью. Она приблизила изображение на камерах, указывая на едва различимые выступы у подножия холмов. Когда выработка будет превышать потребление, энергия преобразуется и поступит в хранилище. Ночью ее можно будет подавать в сеть, а ветровые турбины эффективны в любое время суток. Но особенно ночью, когда пустыня остывает и начинается более интенсивное перемещение воздушных потоков. Я невольно задержала дыхание, вглядываясь в эту систему, выверенную до мельчайших деталей. Все было продумано, оптимизировано, идеально вписано в сложные условия каракса. Гениально, как я и хотела. Мы сделали круг над комплексом и приземлились возле центрального командного блока, призматического здания, утопленного в песок почти до самой крыши. Нас уже ждали инженеры энергетики и охрана. Когда мы вышли из шаттла, горячий ветер пустыни ударил в лицо, принося вкусный запах раскаленного песка. Но под ногами была твердая платформа из спрессованного материала, не дававшая провалиться в бархан. «Отсюда мы управляем всем комплексом», пояснила Арвигру, ведя меня внутрь здания. «Далее можно пройти к сети кабелей и трансформаторов». Внутри комплекс напоминал компьютерную лабораторию. Несколько кабин с рядами северных стоек, щиты защиты, системы охлаждения. По стенам тянулись толстые пучки проводов, соединяясь в главном зале, где располагались три консоли с голографическими панелями. Несколько инженеров в бело-синих комбинезонах внимательно следили за цифрами на экранах. Пока что вся выработка идет в резерв. Продолжила Арвигро, указывая на схему сети. «Но мы уже протянули центральный силовой кабель до Шадхара. Можно хоть сейчас подать городу энергию». Я подошла ближе, склонилась над голограммой. Пунктирная линия уходила за предел карты. Та самая подземная линия электропередачи, идущая через барханы, мимо оазисов, до крепостных стен города, где на территории тепличного комплекса уже была установлена распределительная станция. Потрясающе! Я вновь ощутила горячую волну радости. Меньше года назад этого не существовало даже в виде проекта, а теперь реальность. Вы же знаете, когда драконы чего-то хотят... Арвигра улыбнулась. К тому же ваши договоренности с Альянсом по поставке нанопленок сильно ускорили дело. Мы уменьшили вес панелей в три раза, сделав их устойчивее к абразиву из песка. Я провела рукой над панелью, переключая режимы отображения. Графики выработки, диаграммы температуры. Солнце уже склонилось к горизонту, но турбины все еще вращались, давая почти треть мощности. Значит, можно провести пробный пуск? Да хоть сейчас. Глаза Арвигро слегка сверкнули. Нужно лишь подать команду. «Отлично!» Небо темнело, звезды зажигались над пустыней. Я и Арвигро переглянулись. «Время пришло», — произнесла я. «Подаём энергию. Пока что только на прожекторы по стенам города и тепличные комплексы. Остальное позже, не стоит пугать людей». Им еще придется втолковывать, какова польза, и учить обращаться с электрическими приборами. «Мудрое решение», — согласилась Арвигро. «Я включила командный канал. Команде центрального блока. Прошу подготовиться к запуску. Таймер 10 минут». Ответ пришел сразу. «Понял, Деса. Начинаем переключение». Арвигро взглянула на меня с легкой улыбкой. На экране побежали цифры. Голографический таймер отсчитывал последние секунды. Я заметила, как Арвигру нервно сжала пальцы. «Все сработает», — тихо сказала я. «Конечно». Она выдохнула, но взгляд оставался напряженным. «Все равно каждый проект как первый полет для дракона». Когда таймер достиг нуля, дисплей мигнул, подача активирована. Теперь оставалось увидеть все своими глазами. Мы быстро заняли места в шаттле. На ускорении я направила корабль к стенам белого города. Когда мы приблизились, на стенах Шатхара уже горели первые прожекторы. Каменные башни и зубцы окрасились в мягкий свет, словно выныривая из тьмы. Это было неожиданно для всех жителей. Хотя охрана на стенах была предупреждена, что в ближайшее время произойдет включение прожекторов. Все равно для всех шатхарцев это стало пугающей неожиданностью. «Красиво!» – выдохнула я, глядя на сияющий контур древней стены. «Теперь ни один грабитель не подкрадется незаметно, да и горожанам будет спокойнее». «Следующим подключаем дворец, дворец и храм». Духи нам не простят, если их обитель обойдем стороной. Придется ускориться с пропагандой. Я вывела шаттл из скольжения и опустила его у самой городской стены. В иллюминаторах мелькала встревоженная толпа. Кто-то нес факел, кто-то бежал без огня, но одинаково взбудораженно. Судя по возгласам «стена в огне» и «город пылает», они приняли яркий свет прожекторов за пожар. Я выругалась про себя, надо было предупредить горожан заранее, а не включать все посреди ночи. Мы с Арвигро быстро выбрались наружу, за нами двое техников. У самой стены уже собралась пестрая компания, люди, оборотни, дюжина драконов в человеческом облике. Все кричали перебой. они явно впервые видели электрический свет, и это зрелище казалось им зловещим. "Стойте!" крикнула я, взмахнув рукой. "Это не пламя, а просто новые фонари". Но никто не слышал или не хотел слышать. От перепуганной толпы несло острым запахом страха. Я заметила знакомый силуэт виверны Эргана. Супруг спешился и пытался унять панику, сигнализируя оборотням и людям. Но те едва ли реагировали. Когда супруг наконец увидел меня, в его глазах отразилось облегчение. Он рассек толпу, приближаясь ко мне. Что случилось? Выдохнул он, обнимая меня за талию и прижимая к себе. При этом он успел шумно обнюхать меня. Я тоже скучала. В последние дни мы с супругом из-за совета практически не виделись. Мы включили прожекторы. Прости, моя вина. Я не подумала, что, возможна такая реакция на свет. Духи. Эрган провел рукой по моей спине, нехотя разжал объятия и обернулся к толпе. Тихо! Успокойтесь, это не пламя! Голоса стали тише, но напряжение все еще витало в воздухе. Среди драконов замечала несколько недовольных взглядов. Особенно резко выделялся высокий мужчина в белоснежном халате и с закрытым лицом. По ауре я узнала в нем ледяного дракона. Я читала досье на каждого эмира и, сопоставив данные, решила, что это эмир Арфархаш. Значит, это ваши хитрости? Громко спросил он, обводя взглядом стену, озаренную электрическим светом. «Кому пришло в голову посреди ночи зажигать эти огни? Хотите запугать нас?» «Запугать?» Тон Эргана стал ледяным. «Мы хотим улучшить качество жизни наших людей, но, может, и перестарались с неожиданностью». «Я снова убеждаюсь, что...» Я сжала зубы, стараясь не вступать в бессмысленный спор. «Эрган бы мне не простил вмешательства». Хотя мне хотелось объяснить, что это всего лишь проверка системы. Но внезапно ощутила смещение ауры Арвигро, стоявшей чуть позади меня. Она была закутана в платок по местным обычаям, виднелись только глаза. Я не видела ее лица, но почувствовала, как ее сердце бешено застучало. В этот же миг ледяной дракон замолчал на полуслове, шумно по-звериному втягивая носом воздух. Обернувшись к Арвигру, я увидела, что она пятится назад, словно ее что-то напугало. А Эмир Арфархаш вдруг прерывисто вздохнул. Даже при закрытом лице его зрачки почернели, во взгляде блеснуло дикое желание. Он различил запах самки своего вида. Запах был такой манящий, что перекрыл все другие мысли и желания. «Кто это?» Глухо проговорил он, надвигаясь. «Я чую! Прочь!» — зашипела Орвигро, отступая. «Не подходи ко мне!» Я увидела, как она судорожно переводит взгляд на Виверну Эргана. «Что он делает?» — тихо спросила я у мужа, но тот лишь пожал плечами, столь же ошарашенный, как и я. Судя по дикой энергии, бившей от ледяного дракона, у него включились брачные инстинкты. Видимо, он почуял что-то в Арвигру. Ее драконья сущность пульсировала, выдавая запах единственно возможной для него самки. «Нет!» — рыкнула пепельная драконица и сделала еще пару шагов назад. «Нет, я не хочу!» В следующий миг она резким движением оттолкнула меня и Эргана, бросилась к Виверне, стоявшей чуть в стороне. Мгновенно взлетела в седло и пустила Виверну скач. Виверна всхрапнула, ощутив чужую руку, но повиновалась ментальной воле дракона, вскочив на задние лапы. Толпа притихла, совсем позабыв о прожекторах и пожаре. Но еще большим шоком обернулось то, что сделал Арфархаш. Прямо в толпе он в нарушении всех правил обернулся драконом. Серебристые чешуйки поблескивали в искусственном свете, гигантские крылья распахнулись над головами застывших в ужасе людей. Рык, вырвавшийся из его пасти, был пропитан яростной жаждой догнать беглянку. Ледяной дракон резко оттолкнулся, подняв в воздух песок и разметав людей, что стояли слишком близко. Как он никого не задавил насмерть, остается загадкой. Дракон расправил крылья и воспарил, при этом зацепив когтями с противным скребущим звуком шатал Эргана. Несколько человек и оборотней упали от мощного удара его хвоста о землю. «Надо проследить», — прошептала я, оторопела, глядя в небо, где ледяной дракон мчался за Эйрин Арвигро. «Я отвечаю за нее». «Спокойно», — тихо сказал Эрган хотя и сам выглядел напряженным. «Идем в шаттл». Я кивнула, и мы рванули к нашему шаттлу. Вокруг вновь зашумела толпа, смачно пересказывая с подробностями, кто что увидел. Но я их уже не слышала. В душе я понимала, чем все закончится. Ритуальным боем самки и самца в ипостаси драконов. Но Арвигро не собиралась добровольно вступать в новые отношения, Мы с ней об этом говорили. Как только Эрган запустил двигатели, шаттл сорвался с места, выстрелив в ночное небо над Шархатром. Через обзорные экраны мы видели двух драконов, яростно сражающихся в ночном небе. Духи, прошептала я, откидываясь на кресло второго пилота. Что за безумная ночь! И уже знала, когда бой закончится, все изменится. И для Арвигро, и для ледяного дракона с севера, и, возможно, для нас. Кто бы мог подумать, что я привезла на планету еще одну истинную пару для бывшего изгнанника дракона?